Когда закончили со стиркой, уже совсем стемнело. За это время кашевары из числа арвендельцев сварганили крутой гуляш, и всем досталось по полной миске. Судя по тому, как шустро наворачивали за обе щеки сыновья графа, последние пару дней им было особо не до еды. Сам граф поел куда более степенно, и, завернувшись в попону, поскольку его одежда по большей части сушилась на веревках, натянутых между фургонами, уселся у костра рядом с арилом с кружкой травяного настой в руках. По его умиротворенному, но усталому лицу было видно, что впервые за долгое-долгое время он может позволить себе расслабиться. К тому же пришло время познакомиться поближе. «Скажите, господин Орил, а это весь ваш отряд?» — вежливо начал он. «Или где-то находятся более крупные силы?» До «Да, таверны старины Глума добрались к обеду. Вечерний разговор многое прояснил, но, как сказал граф, Главное мог рассказать именно Илеат Пантиопед. Он был единственным, кто сумел вырваться из спальни императора и, добравшись до дома графа, велел ему немедленно спасать что только возможно. На их счастье, в доме графа была расквартирована его полная личная сотня, а в соседней таверне еще и две сотни наемников, которых граф нанял для поиска в своем графстве. Ибо простому люду совсем от кархамов житья не стало и он как раз собирался покинуть столицу и отправиться в свой домен почистить леса. Так что им удалось довольно быстро пробиться двумя отрядами к монастырю и храму сумрачных сестер и некоторое время сдерживать орков. Так удалось загрузить два фургона. Но затем, откуда ни возьмись, подвалила целая туча орков, и им пришлось бросить все и пробиваться из города. Остатки наемников закрепились в воротах, дав графу с фургонами, оставшейся в живых горсткой гвардейцев из личной сотни, оторваться от погони. Но спустя день орки наткнулись-таки на них, и орил с арвендельцами, как раз поспели к окончанию этого эпизода. По прибытии выяснилось, что бывший наемник сотоварища еще не вернулся из своего вояжа по близлежащим деревням. Но их встретила Маяна, кухарка и, похоже, сожительница Сталины Глума. Во всяком случае, в трактире она распоряжалась на правах полновластной хозяйки, вовсю гоняя двух девиц, прислуживающих здесь, похоже, не только за жалование, сколько просто потому, что им больше особо некуда было податься. Так что оба фургона были споро загнаны во двор, а их измученные обитатели размещены по свободным комнатам, каковых в таверне ясное дело хватало с лихвой. Следующие два дня прошли довольно спокойно. Арил сам объехал окрестности и определил, в каких местах и в каком составе будут располагаться секреты. По вечерам граф Илмер жадно расспрашивал их о компании по освобождению Арвендейла, а Арил о том, как им удалось вырваться из столицы. Оба рассказа вполне стоили друг друга. На третий день вернулись Глум и Идж. К удивлению Арила, они привезли аж два воза всяческой снеди. Да еще и пригнали небольшое стадо из шести коров. Как выяснилось, слухи о том, что в столице произошло нечто ужасное, уже распространились по деревням и хуторам. Причем беженцы описывали произошедшее с такими пугающими подробностями, что многие из местных крестьян, давно забывших о всяких темных орках и иной напасти, тут же почувствовали слабость в коленках и дернули в бега, бросая нажитое. Впрочем, дело было не только в рассказах беженцев из столицы. Чтоб крестьянин бросил свое добро, его должно припечь так, чтобы холка задымилась. А до того момента зубами вцепится, глаза зажмурит, и будет сидеть, надеясь перетерпеть, перебидовать, но только ни с чем не расставаться. Однако спустя всего один день после всего, что случилось в столице, несколько урочих патрулей добрались до ближайших деревень, и, как видно, вырвавшись из-под старого надзора, Устроили себе угощение на скорую руку, добрым мясом. Тех, кто сумел вырваться из этих деревень, даже особо не расспрашивали, ибо те немногие, которым это удалось, все как один, оказались совершенно посидевшими. И именно их скупые рассказы, поведанные тусклыми, безжизненными голосами, стали тем вихрем, что сорвал с места многочисленные крестьянские семьи и заставил их броситься куда глаза глядят. Впрочем, куда глаза глядят, Было не совсем верно. Ибо по всему южному тракту уже множились слухи о благословенном Ровендейле и его могучем герцоге, изгнавшем из своих земель всех свинорылых, и многие из тех, кто, нагрузив скарбом одну-две-три телеги и посадив поверх того нажитого, которое можно было сдвинуть с места детей, трогались в путь с твердым намерением добраться до земель этого сильного и могучего господина и защитника, как оно и всегда бывало в истории. Поскольку проблема с провизией была снята, во всяком случае, на обозримый период, Арил, посоветовавшись с графом, решил устроить что-то вроде небольшой вечеринки. Всю последнюю неделю люди находились в постоянном напряжении, так что слегка расслабиться им бы не помешало. Единственное, что заботило его, так это непонятная плотность орочих патрулей, о которых докладывали высланные в сторону тракта почти на полдня пути и дозоры. Уж слишком их было много. Похоже, тот, кого граф Илмер и Верховный Маг называли «он», действительно засек магию Пантиопета и теперь неистово пытался разыскать его и всех, кто его сопровождает. Когда Арил поинтересовался у графа, какова, по его мнению, общая численность орков, обосновавшихся в столице ответ, его не обрадовал. «Я думаю, их очень много», — нахмурился Илмер. «По моим прикидкам...» «Не менее двухсот тысяч». «Ого!» — скричал Арил. «Да откуда же их столько взялось?» Илмер досадливо вздохнул. «Я спрашивал у Илята. Он говорит, что был использован ритуал призвания. Это значит, что сюда были стянуты все орки, до которых добрался Зов. А это не исключено все орки-воины, что в настоящий момент были на нашем континенте». «Только войны? После некоторой паузы осторожно поинтересовался Арил. «Да, ну еще, возможно, шаманы». Граф Илмер пожал плечами. «Насколько мне известно, полный ритуал посвящения тьме у них проходят только воины и шаманы. Это часть их ритуала посвящения воины, и, естественно, шаманы. К тому же я не заметил в столице ни их женщин, ни их детенышей». Граф усмехнулся. «Слава светлым богам» что никто или, в худшем случае, лишь немногие из воинов успели оседлать верховых варгов. Впрочем, везение здесь особо ни при чем. Просто обычно зов подхватывает призываемого практически сразу. Максимум, что можно успеть, это схватить что-то, что под рукой. Оружие, например. А то бы их патрули уже точно прочесали всю округу и появились здесь. Впрочем, не уверен, что этого не произойдет в самое ближайшее время. Арил вздохнул. Это означало, что его надежда на то, что трактир старины Глума станет его операционной базой, сильно пошатнулись. Граф был прав. Двести тысяч орков могли покрыть ближнюю округу Элсеверина столь плотной сетью патрулей, что обнаружение таверны дядюшки Глума со всеми ее обитателями становилось только вопросом времени. Как бы то ни было, но вечер удался на славу. Глум с Маяной даже сплясали лаку под аккомпанемент нестройного мужского хора и громкого хлопания в ладони. Да или ад пантеопоэт наконец-то спустился из своей комнаты, чтобы, как он сказал, выпить пинту Эля в доброй компании, а не этот противный травяной настой в постылом одиночестве. Заметив верховного мага, Арил выждал час, а затем подсел за стол, который занимали граф сыновьями и пантеопоэт с настоятелем храма сумрачных сестер. Прошу меня простить, господа, учтиво начал он, но я считаю своим долгом как можно быстрее проинформировать моего господина о том, что здесь происходит. Граф и верховный маг переглянулись. «Вы достойный слуга вашего господина, уважаемый Арил», — серьезно произнес граф Илмер. «Я бы гордился таким слугой». «Мы в вашем распоряжении», — дополнил его Элиад Пантеопет. «Спрашивайте». «Благодарю вас», — сказал Арил, склоняя голову и немного помедлив продолжил. «Если господа не против, я бы пригласил за наш стол еще одного человека, скорее всего...» «Именно он повезет мое письмо герцогу Арвиндейлу, так что лучше будет, если он сам тоже услышит ваш рассказ. И если у герцога возникнут какие-то вопросы, он сможет ответить на них с большей полнотой, чем если бы узнал обо всем только с моих слов». «Вполне разумно», — кивнул Эляд Пантиопед. «Зовите». Арил повернулся и махнул рукой главу. Когда тот устроился за столом, Арил повернулся к верховному магу. «Итак, ваша светлость». Что же произошло в императорском дворце? Рассказ верховного мага был максимально полон и подробен. После того, как он замолчал, за столом на некоторое время воцарилась тяжелая тишина. Остальные обитатели таверны, тоже ловившие каждое слово мага, ибо как только Илят Пантиопет раскрыл рот, всякая болтовня в таверне практически сразу же прекратилась. Сидели молча, переваривая услышанное. Значит, этот говнюк игмонтер «Призвал в наш мир темного бога», — задумчиво произнес Арил спустя пару минут. «Да», — согласно кивнул Пантеопед. «Причем самого могущественного среди них всех». Арил помолчал еще некоторое время, задумчиво поигрывая кружкой с остатками Эля, а затем тихо спросил. «Означает ли это, что у нас нет никаких шансов против него?» «Шансов?» Верховный маг задумался. «В общем-то, нет». «Но...» — осторожно вступил глав. Все несколько задачи покосились на главы, и тот пояснил. «Вы же сказали «в общем-то». А если их действительно не было бы, то, я думаю, ответ был бы более простым и конкретным. Нет и точка». «Но...» «Все дело в том, что...» их лаг был уже однажды побежден, причем побежден человеком. Вот только...» Звали этого человека Император Морелборо. После этих слов над столом вновь повисла напряженная тишина. Некоторое время все молчали, а затем Арил задумчиво произнес: По правде говоря, я не понимаю, как человек может победить Бога. Верховный Макс взгреб со стола кружку со своим элем, сделал добрый глоток и с задумчивым видом прислонился спиной к стене. Вы затрагиваете чрезвычайно серьезный теологический вопрос, друг мой. Дело в том, что те, кого мы называем темными либо светлыми богами, на самом деле не имеют ничего общего с тем, кто именуется единым создателем всего сущего, ну и так далее. Вернее, тут верховный маг улыбнулся. Конечно, имеют, но не более чем, скажем, мы с вами. И в этом смысле почти ничем от нас не отличаются». Возможно, за исключением того, что владеют тем, что мы называем магией, гораздо искуснее нас. Поскольку никто из нас, даже самые великие маги или мудрецы, постигшие сокровенные тайны бытия, так и не смогли достучаться до Творца, хотя... Верховный маг наморщил лоб. Кирай, Игорь и женот благословенно считали, что где-то в иных мирах существуют люди, сумевшие не только обратиться к Творцу, но и получить его ответ. И что именно этот мир оказался защищенным его благодатью настолько, что там уже давно нет никаких иных богов, кроме него. Но, к сожалению, в нашем мире пока все обстоит по-другому. Те, кого мы именуем темными либо светлыми богами, также являются создателями. Иначе бы они не были бы богами, но создателями части, мира, расы, народа. Причем, так сказать, строительный материал для этой части они взяли именно из того, что уже было создано Творцом. Поэтому, да, они очень могущественны, но их могущество все-таки ограничено. И пусть эти границы несопоставимо велики для нашего сознания, но они все же существуют. Ибо если бы это было не так, их лага сразу же, как только он появился в этом мире, не могла бы удержать никакая охранная пентаграмма. Так что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать да. У нас есть шанс. Но для того, чтобы он мог реализоваться, мы должны, во-первых, вновь обрести корону, во-вторых, найти мага, равного по силам легендарному Мэрл и, в-третьих, сделать это до того, как их лак вырвется из клетки, в которой он пока еще, к счастью, заключен.